«Глава 50. Жертва Ферзя». «Дядя, вытащи меня отсюда, иначе я сойду с ума». Ленуар, набычившись, сидел на кровати и пытался кое-как разгладить торчавшие в разные стороны волосы. «Нет, племянничек, это я сойду с ума». Леон Дюрок подошел к Габриэлю и поправил ему на кровати подушку. «Домой он хочет. Из чего выдумал?» «Меня здесь кормят только холодным супом», — поднял указательный палец вверх Ленуар. «Здесь даже нет газет, дядя». О, «Ох, подумать только, бедный мальчик! Не переживай, А тебе там пока ни слова». «А о гибели Казимира Отто?» «О том сумасшедшем профессоре». О нем как раз много всего. Пишут, что он сгорел вместе со своей лабораторией, а на стене нашли выцарапанные Софии фон Шон автографы. «Кажется, тебя можно поздравить с завершением дела». Дюрок похлопал Линуара по плечу и стал искать место опоры для своих 110 килограммов. При этом единственный деревянный стул с разорванной подкладкой никак не мог претендовать на почетное звание опоры. Услышав новость, Габриэль встал с кровати и, с видом пробудившегося от спячки медведя, принялся бродить по палате. Дюрок опытным взглядом банкира оценил открывшуюся перед ним возможность и с облегчением опустил свое достопочтенное тело на освободившееся место. «Я тут принес тебе счетную книгу твоих художников», — дюрок закряхтел и полез открывать свой портфель. «На вот, вместо газет почитай. Все равно потом в ваши полицейские архивы сдавать. Заодно и в префектуру занесешь». Ленуар мрачно взял протягиваемый ему фулиант и положил его на прикроватный столик. «Лучше отвези меня домой. Я тебе что, мальчик на побегушках? Мог ведь меня заранее предупредить, что собираешься геройски арестовывать профессора? Нет». «Сегодня я точно тебя никуда не повезу. Даже не уговаривай. Посиди еще вечерок на холодном супе. Подумай о своем поведении». Дюрок уцепился за ручку своего портфеля и, хватаясь за поясницу, встал. «Дядя, а чего ты хотел, Габриэль? Ты ведь ничего не рассказываешь своему дяде, а потом за мной присылают нарочного и вызывают в больницу». «Зачем ты вообще напялил на себя полицейскую форму?» «В нашей бригаде не носят форму». «А ты не перебивай старших! С твоим-то умом, с моей поддержкой, ты же горы мог бы свернуть!» Вместо ответа Ленуар подошел к окну и посмотрел на цветущий при больнице сад. Горы сворачивать не хотелось. Хотелось их сохранить для потомков». но еще больше хотелось отсюда выбраться и заняться делом. «Дядя, если ты заберешь меня отсюда завтра утром, то обещаю, что подумаю о том, чтобы оставить службу в полиции». Дюрок закатил глаза, махнул на Ленуару рукой и зашагал к двери. Однако, открыв ее, приостановился и обернулся к племяннику. «Хорошо. Завтра заеду за тобой в девять». Договорюсь, чтобы тебе дали сиделку. Какую еще сиделку?» Леон Дирок на это только хлопнул дверью, и Ленуар услышал, как дядя топает по каменным плиткам больничного коридора. Сыщик открыл окно и с наслаждением вдохнул свежесть весеннего дня. «Если бы палата находилась хотя бы на втором, а не на третьем этаже, то можно было бы сигануть вниз». но до земли целых 12 метров, а для лазания по карнизам требовался особый душевный подъем, которого сегодня у Линуара совсем не наблюдалось. Дело было раскрыто, как-то не верилось. Отто сам сказал, что для Габриэля все завершится самым трагичным образом, потому что сыщик перешел кому-то дорогу. Кого же профессор имел в виду? Ленуар сел на кровать, открыл доставленный ему дядей фолиант и принялся читать его снова. Первые страницы украшали вырезки из научных статей о Кобальте. В прошлый раз сыщик пролеснул эти скучные страницы, но сегодня торопиться было некуда, и он начал методично проглатывать научные термины, пытаясь за неимением нормальной еды переварить хотя бы эту духовную пищу. Кобальтовые руды – природные минеральные образования со значимым содержанием кобальта. На сегодня существует больше ста кобальтосодержащих минералов, треть из которых относится непосредственно к кобальтовым. Главные месторождения руд кобальта – сернистые медно-никелевые, окисленные кобальто-медные и силикатно-оксидные никелевые руды. В Европе главным центром по разработке кобальтовых руд является Саксония. Когда через час к Ленуару постучались, он рассеянно водил по бумаге обгрызенным карандашом. На этот раз в палату заглянул сияющий Люсьен де Фижак. «О, кажется, слухи о твоем предсмертном состоянии весьма преувеличены. Привет, дружище!» «Ни один приличный слух нельзя подтвердить или опровергнуть на сто процентов». Ленуар встал с кровати и пожал товарищу руку. «Я рад, что ты пришел проверить верность слухов. Меня ведь и вправду чуть не отправили на тот свет. Для без пяти минут покойника ты выглядишь неубедительно. И, кстати, я чрезвычайно этому рад. Держи вот, я принес тебе. Что-нибудь почитать?» — с надеждой спросил Ленуар. «Землянику». Мать вчера принесла целую корзину, представляешь? А куда нам столько?» Дефижак протянул другу слегка промокший от красного сока кулечек ягод. К своему удивлению сыщик достал одну из них, засунул в рот и с удовольствием причмокнул. Все-таки как хорошо жить. После умственных упражнений уже все его тело требовало восстановления физических сил. И Ягоды прекрасно заместили, казалось бы, ничем не заменяемую мечту о котлете. «Ого! Какой выразительный получился черт!» Люсьен без разрешения взял рисунок Габриэля. «Никогда не думал, что тебя привлекают подобные сюжеты». «Это все моя черная натура», — засмеялся Габриэль, рассматривая вместе с другом плод собственного воображения. На бумаге рука совершенно отчетливо вывела силуэт и лицо Кобальда, того самого лживого гнома, который, согласно преданиям горняков, воровал драгоценные металлы, отравляя людям жизнь. Тут в бок сыщика что-то кольнуло. Виновницей оказалась деревянная коробка, торчавшая из кармана Люсьена. — Смотри, что я еще захватил. — Шахматы? — А разве ты не думал, что я уже умираю? «Да, но я решил, что перед смертью ты не откажешь себе в удовольствии сыграть со своим лучшим другом в эту благородную игру». «Ведь не откажешь, правда?» Габриэль ухмыльнулся, и еще через пять минут они уже оба сидели по-турецки на пружинистой кровати сыщика, склонившись над шахматной доской. Шахматы всегда упорядочивали мысли сыщика. Многие сравнивают шахматы с реальными сражениями, Но на самом деле эта древняя игра была создана для того, чтобы избегать войн в настоящей жизни. К тому же шахматы были справедливее войны. Ведь разве существуют такие войны, в которых противники сходятся с одним и тем же оружием и в которых следуют одним и тем же правилам игры? Разный уровень шахматистов зависит только от подготовки игроков, от их опыта, и способности контролировать свои собственные эмоции. Габриэль начал с ферзевого гамбита. Зная, что игра предстоит против неуверенного в себе Люсьена, он сразу расставил ему ловушку для захвата более сильной позиции. Восприятие шахматиста опирается на память и опыт, а принятие решений зависит от его чувств. Люсьен был труслив, но опыту ему было не занимать. поэтому любезно подставленную Габриэлем белую пешку он брать отказался, предпочитая наступление на флангах. Сыщик продолжил игру. Люсьен сделал рокировку, поменяв местами своего короля и ладью. Рассматривая новое положение противника, сыщик снова стал размышлять об убийстве Софии фон Шон. Король, который спасается, подставляя вместо себя ладью, то есть Казимира Отто. Сама же София напоминала ему ферзя на шахматной доске. Казалось, этой королевой дорожили все подозреваемые. Тем временем черный король Люсьена был загнан в угол на своей клетке. Теперь исход игры казался Габриэлю предсказуемым и необратимым. Он сделал ход конем. Шах! Черный король, спасаясь, вышел на белую линию противника. Габриэль отвел коня в сторону. Люсьену оставалось только одно — принести в жертву своего ферзя. Белый слон съел ферзя и теперь тоже угрожал королю. Шах! Люсьен вернул короля в угол. Габриэль подвел слона вплотную к королю. Теперь, куда бы король ни пошел, его бы съел либо конь, либо слон. Шах! и мат. Жертва Ферзя тоже напоминала о смерти Софии фон Шон. Как и на шахматной доске в жизни у короля не было выбора, и в страхе за свою тайну и жизнь он решил пожертвовать своей самой сильной фигурой. Но если это так, то скоро ему можно будет поставить шах и мат. Принимая поздравления Люсьена, Габриэль откинулся на подушку. Если его догадка верна, и преступник такой же расчетливый шахматист, как и сам Габриэль, то теперь его нужно было вывести из равновесия. В шахматах это можно сделать двумя способами. Напугать противника атакой или спровоцировать его на глупую ошибку и разозлить. Когда игрок испуган, то его внимание фокусируется только на опасности, и он не видит возможностей. Когда игрок злится, то он забывает об опасности и допускает ошибку за ошибкой. Значит, ставка будет на гнев. В любом случае, его надо было вывести из спокойной системы шахмат в неуправляемый хаос реальности, ведь ни одна армия не играет с одним и тем же оружием. Закончив игру, Габриэль проводил до фижака, и отправил Нарочного в Парижскую префектуру полиции с запиской для Марселя Пизона. Осталось проверить всего пару деталей.